Глава 91 Полюшевая игрушка. Новость о предстоящем поединке Саламандр с убийцами богов стала настоящей сенсацией. Но в основном лишь в пределах одной только высшей Академии X. Подавляющее же большинство студентов из других Академий единодушно полагали, что только слава Императора может сравниться с Абиданцами, и даже в Военной Академии Ареса многие думали точно так же. Если Саламандрам удастся в этом бою показать свою силу, уже хорошо. Что ж до победы, то это целиком и полностью зависит от милости богов. В самой же Высшей Академии Икса силе противников были осведомлены получше, так что здесь считали, что у Саламандра всё-таки есть некоторые шансы на успех. Противником династии Королеи будут Тёмные Волки, но Льер не волновался. Тактика этой команды была понятна с одного взгляда, поэтому его больше интересовало тоже противостояние Саламандра с убийцами богов. Всё очень просто. Проиграл он. Так что Иван-Жен должен проиграть. Чем заняты сламандры Всё как обычно, однако, похоже, им хватает уверенности в себе. Ну и ещё одна новость. Принцесса Айна и Иван-Жен встречались, но странное дело. Она как будто совершенно его забыла. Отсчитался Ло Это не притворство? Не похоже. Элиер кивнул. В конце концов, он получал похожую информацию из очень разных источников, учитывая все эти слухи, Добавив к этому его осведомлённость о том, с чего всё начиналось, всё же поступок Айны на IG был не только инфантильным, но и бредовым. Чего удивляться такому результату? Она полагала, что сможет вынести то, с чем по итогам не справилась. «Это хорошо. Это отвлечёт Ван Джена. Босс, так-то саламандры и убийцам богов не противники. Мы можем спокойно подождать, пока они не станут посмешищем», — сказал Ло Фэй. Элиер холодно взглянул на толстяка. «Ты и впрямь так считаешь?» «Конечно! Разница в селе очевидна!» «А если ещё и учесть, что как минимум половину внимания Ван Джена будет занимать Айна, то...» Лиер слабо улыбнулся. «Будем надеяться, что так и будет. Ладно, передай всем, что на этих выходных придётся хорошенько потрудиться. Босс такой... мудрый!» Пухлое лицо Ло Фея слегка исказилось, будто бы он съел что-то кислое. Больше всего он опасался именно этой фразы. Тренировки, тренировки и ещё раз тренировки. Да так же с ума сойти можно! В их жизни сейчас весенняя пора, солнечный свет так прекрасен, а от тренировок и днём, и ночью сдохнуть можно. Но под взглядом Лиера Толстяк всё же выдал жизнерадостный ответ. Лиеру слабости Луфея, конечно же, были известны. Крепись. Превозмогая боль, вознесёшься над людьми. Это... Луфея аж сердечко прихватило. Чёрт. Его-то жизненной целью было как раз стать прислужником такого совершенного человека, а не возноситься ввысь, превозмогая боль. Для всех остальных учащихся эти выходные проходили как обычно, но для каждой из команд, участвующих в соревновании королей, всё было чрезвычайно серьёзно. Только вот члены команды «Саламандр» устроили себе выходные. Конечно, все, кто слышал об этом, сделали свои выводы. Элиер, например, очень обрадовался. По его мнению, это было отличной возможностью для Ван Джена провести время с Айной. Что тут скажешь? Мужчинам сложно сдерживать свои импульсы, когда дело касается противоположного пола. Само собой, он прекрасно понимал, какие отношения связывают этих двоих. Чем больше между ними преград, тем сильнее их любовь. На самом же деле, Ван Джен считал, что начинать готовиться в самый последний момент не имеет особого смысла. Тренировкам нужен энтузиазм, инициатива, а не пассивное следование чужой воли. И между двумя этими подходами огромная разница. Чем ближе сражение, тем выше необходимость в поддержании положительного настроя. Конечно, если тебе самому захочется дополнительных тренировок, то можно. Но тренироваться ты должен по меньшей мере по собственному желанию. В связи с этим Джан Шайн наконец решил немного расслабиться. Раз никто не против, то и он не видел в этом большие проблемы. К тому же до сих пор его великая миссия по пикапу красоток Высшей Академии x терпела лишь неудачу. Фанаток у хватало, как так вышло, что ни одна не захотела стать его девушкой. Неужто из-за того, что он слишком брутален? Или же его внешность подкачала? Он уже давно шутил, что круче, чем у него, внешность только у Кёртиса. Но у этого парня уже есть мило. Вот уж правда, у девушек нынче глаз алмаз. Изначально Джаншань намеревался сходить куда-нибудь с Ван Дженом, чтобы обсудить эту тему, но того вызвали по Скайлинку, и он быстренько с ним попрощался. Гадалки не ходи. Почти наверняка это была Линь Хуи Инь. «Дробилка, есть планы на сегодня? Может, выпьем?» «Прости, меня уже земляк пригласил. Одной младшекурснице нужна помощь. В следующий раз я приглашаю». Посмеиваясь, радостно отказался такуме. Необъяснимо, но факт. Студенточек с младших курсов притягивают старшекурсники. Тем более, если речь идёт о пилоте тяжёлых мехов из команды Саламандр. «Винсент, есть планы?» «Повеселимся вместе на поверхности?» «Я пас. Мне ещё нужно отточить несколько тактических приёмов». «Или, может, хочешь со мной?» Отказался Винсент и сразу же выдвинул встречное предложение. Джан Шань дёрнул уголками губ и захотел треснуть себя по голове. «Совсем крыша поехала?» «Звать Винсента, этого помешанного на тренировках маньяка?» «Не-не, ты давай там, удачи. А мне нужно немного восстановить свои душевные силы». Помотавшись от одного к другому, Джан Шань понял, что все заняты. После этого он снова было решил найти Ван Джена, но в итоге плюнул на это дело. В конце концов, его другу выпал такой шанс. По крайней мере, возможно, ему удастся ещё раз поболтать с любимым человеком, так что не стоит путаться у него под ногами. А раз так, Джан Шаню не оставалось ничего другого, кроме как отправиться одному. Как говорится, сам бог велел. Он уже давно на Ролангаросе. Но до сих пор не купил домашним никаких сувениров. Покинув подземный город и попав в торговый центр на поверхности, Джаншань тут же начал закупаться. На деле у него не было какой-то определённой цели, и он попросил продавца хорошенько упаковать свою случайную покупку, чтобы было удобно экспресс-доставкой Млечного Пути отправить её на Землю. Таким образом, он смог забыть о грядущей битве, об убийцах богов и о том, как ему справиться в одиночной битве против разведчика-противника. До этого у него из головы не выходила частота телодвижений Си Вейни. Подобная ловкость вкупе с невидимостью прямо-таки била его барея по всем фронтам. Как это исправить? Помочь ему никто не сможет, а значит придётся рассчитывать только на себя. Но идея у него так и не появилась, и он начал чувствовать, что если будет дальше так зацикливаться, то просто зависнет. Прогуливаясь по пешеходной улице, больше всего Джан понравилось разглядывать красавец продавщиц Но внешность девушек здесь была на втором месте. Главное, в чем они выигрывали, — это одежда. Униформа, короткие мини-юбки, длинные белоснежные ножки, туфли на высоком каблуке. Тем не менее, не стоит полагать, что Джан шань просто пялился на них, раздевая глазами. Нет, он был ценителем всего прекрасного, и это прекрасное уже не раз помогала ему пробудить своё вдохновение. Женская красота — это искусство. Это дар небес человечеству, придающий мужчине сил. А сейчас сила ему нужна, как никогда прежде. В толпе, окружённой людьми, шевелилось что-то квадратное плюшевое, бросающееся в глаза, словно соломенное чучело посреди пшеничного поля. Кроме того, у него было два глупых крыла, на которых были выгравированы разнообразные символы, напоминающие пропагандирующих ереступых куклах. Джан-Джань собрался было обойти это стороной, Продолжая свой вдохновенный отгул, но его крепко схватило четырёхугольная марионетка. «Привет. Ты интересуешься наукой?» «Мой клуб изучения науки Цертис. И в настоящее время мы в поиске новых членов. Если ты заинтересован, не хочешь ли поучаствовать в мероприятии нашего клуба? Будут бесплатные напитки?» Сказала плюшевая игрушка. Сперва Джан Шань хотел молча уйти, но услышав по голосу, что это молоденькая девушка, и решил повести себя как джентльмен. «Прошу прощения, я не интересуюсь наукой». Однако игрушка не спешила его отпускать, и на самом деле он не мог её в том винить. Она здесь полдня продвигает свой клуб, но никто даже внимания не обратит. В итоге эта девушка, видимо, решила, что не может позволить себе отпустить единственного отреагировавшего на её слова студента. Интерес можно развить, к тому же, как у нового поколения выдающихся людей, наше понимание вселенной должно быть на ещё более глубоком уровне, это... Слушая весь этот монолог, Джан Шайн затасковал. Он пришёл сюда в поисках вдохновения, а не для того, чтобы понимать вселенную или что-то там. Если он ещё больше загрузит свой мозг, то его голова просто взорвётся.